Глава девятая. Ну и чего вы хотите? Уперев руки в бока, вопросил Джеймс Бёрбидж, тот самый дородный мужчина, что велел рассчитать Мэри Уокер, портную, играть. Представление уже отыграли, толпа зрителей разошлась, актеры остались одни в опустевшем театре, и владелец Джеймс Бёрбидж обратил на них взгляд. «Эм, Я в целом не против любой предложенной вами работы сказала Соланж, которая в целом не помышляла о сцене, а Шекспиру сболтнула об актерских задатках в порыве несвойственной откровенности и насмешки над самой собою. Недолго думая, Бербич схватил ее за подбородок, чем поверг в шок, и поводил голову из стороны в сторону, как бы оценивая товар. Этот странный мужчина понятия не имел, чего только что избежал, сделав это в перчатках, которые прилагались к сценическому костюму. Что, шличика миленькая, констатировал он. Можно попробовать тебя в женских ролях? Ты играл уже? Не на сцене, сэр. Лет тебе сколько? Двадцать. Многовато, однако, но ты хлипенький, тонкокосный. Больше пятнадцати не дашь. Эй, Ричард, обратился он к сыну, юноше одного с ней возраста. Подберите мальчику роль. Две-три фразы будет достаточно для первого раза. Посмотрим, что из него выйдет. И снова к Солунж. «Но ты не думай, что станешь слоняться здесь просто так и получать свои деньги». «Он вообще-то неплохо с иголкой справляется», — вставил все еще в женском образе Натан Филдс. «Я бы взял его в костюмеры». «Мальчика в костюмеры», — грубо вскинулся Бербиш, Но Филдс обиженно засопел и старик миролюбиво добавил. «Посмотрим, пусть поначалу и тебе помогает, и прочим работникам сцены». А насчет с отхожего места? Оно снова смердит несерпимо. Сил моих нет, обонять этот запах. Поднявшийся ветерок действительно донес до них запах отхожего места. Почти такой же ядреный, как в кожевенной мастерской, где для смягчения кож используют чины с мочой и человеческими фекалиями. «Ну а ты?» — Бёрбиш поглядел на Шекспира. «Ты тоже актер?» «Отчасти, сэр». «Да». «Отчасти». «И что это значит?» «Облабызай меня!» «Мельпомена!» Мужчина так громыхнул своим баритоном, что Уильям в раз И Соланж, уже знавшая, как ему нелегко говорить о писательстве, отозвалась за друга. «Он пишет, сэр, и довольно неплохо». «Пишет? Что именно?» «Пьесы, сэр», — подал голос Шекспир. «И я был бы счастлив, пожелая вы на их посмотреть». Бёрбидж, актер даже вне сцены, возвел очи горя и вскинул руки, потрясая ими над головой. «Святой Дионис, сейчас каждый второй мнит себя драматургом и приталантливым. Кто твой отец?» – выстрелил он, казалось бы, не относящимся к делу вопросом. «Перчаточник, сэр», – Бёрбидж схватился за голову. «И прибыл ты из Стратфорда на Эйвоне, сэр». «То есть из кучи навозов, которые какой-то червяк взамил себя драматургом?» «Сэр!» Шекспир так решительно побледнел, что Солонша испугалась за его самочувствие. «Сэр, пожалуйста, дайте шанс моему другу проявить себя», — взмолилась она. «Вот увидите, он еще удивит вас». «Вот уж вряд ли», — промычал Бёрберш, но как будто смягчился. Будучи по природе чересчур экспрессивным, он легко отходил, и в целом человеком был добрым. «Ну да ладно, посмотрим, что из себя представляет сын перчаточника. Тебе дадут роль, а мои пьесы, сэр». Бёрбитш, уже развернувшись, чтобы уйти, вдруг положил руку Уильяму на плечо и серьезно сказал. «Без обид, парень, но если ты не Кристофер Марло, нам не о чем говорить. Мне нужно что-то по-настоящему дельное, понимаешь, а не писульки сына перчаточника». И снова взревел, отыскав глазами Соланж. «Немедленно сделай что-нибудь с этим запахом, иначе и на глаза мне более не показывайся. усек? Солонша закивала, не до конца понимая, зачем подписалась на нечто подобное. Наверное, из природного тяготения к саморазрушению. Но уже через десять минут она жгла можжевельник за портером театра, где зрители, будь им неладно, устроили отхожее место. Вонь сшибала здесь с ног, но хотя бы на время запах горящего можжевельника заглушал его». Когда она снова вернулась в театр, Шекспир в числе нескольких актеров из труппы сидел на сцене, светив вниз ноги. Они разговаривали, смеялись и казались давно подружившимися. Ну да, пока она занималась грязной работой, кто-то налаживал дружеское общение. Все как обычно. «А, Роберт, иди к нам. Ты закончил?» Шекспир помахал ей рукой. «Почти. Где я мог бы умыться?» Спросила она, глядя на Ричарда Бёрбиджа. Тот улыбнулся. Знал, что в этом его главная сила. Жизнерадостный и открытый, он излучал неприкрытое обаяние. «Там за ширмой таз и вода», — он указал направление. «Только поторопись, мы собираемся подыскать вам жилье. Уилл говорит, вы только приехали и совершенно не знаете города». «И у нас лошадь», — вставил Уилл. ее бы тоже пристроить». «Пристроим, друг!» Ричард хлопнул его по плечу. «Конюшен здесь предостаточно!» И другим голосом. «Вот если бы вы вместо лошади достали нам перевертыша, было бы дело!» Сказав это, Ричард схватил Уилла руку и задрал ему рука в куртке. «Жаль ты не кто-то из них!» — хохотнул он. «Отец бы умер от счастья!» Солонж так и стояла не в силах уйти. Тема ее увлекла. «А зачем вам здесь перевертышь? поинтересовался Шекспир. «Я в целом их мало встречал». «Деревенщина!» – Ричард подружески растрепал ему волосы. «Оборотень в театре – самое то! Представь себе страшного зверя, точно отыгрывающего отведенную ему роль! Да зрители бы платили просто за то, чтобы поглазеть на него! Страх и ужас! Они это любят!» Шекспир выглядел ошеломленным, как и Соленш, надо признаться. Но как же, — возразил молодой человек, — перевертышем ведь нельзя обращаться. Закон о компримация и все такое. Ричард подхватился на ноги, оправляя одежду. Наивна эта душа, Уильям Шекспир. Кто в Лондоне соблюдает законы? Вопрос был риторическим, но он сам на него и ответил. Да никто, ни одна живая душа. А уж перевертыши нынче в моде, на сцене уж точно. И на них не доносят? — спросила Солнж. Ричард к ней обернулся. — Бывает, что и доносят, — ответил, пожимая плечами. — Но это, как говорится, сопутствующий риск. Перевертышам хорошо платят, и они не прочь поживиться. — А как же браслеты? Они не боятся снимать их? — Вопрос не ко мне, — развел руками Ричард. — Я всего лишь простой человек, без особых способностей. Разве что малость смазлив и талантлив на сцене, но... «Обращаться в клыкастого волка, увы, не умею, а жаль». Он ощерился, изображая животное. Солонж в первый раз видела человека, желавшего быть перевертышем. В шутке ли? Или всерьез? Но он не боялся говорить нечто подобное вслух. И это ее поразило. Почти так же, как рассказ об оборотнях на сцене. «Лондон — воистину странное место». Это крутилось в ее голове, пока она умывалась и выходила с актерами из театра, направляясь по Бергарденс к реке, в сторону лондонского моста. Коня она вела в поводу, так как, к ее огромному удивлению, тот обнаружился у дверей, едва они вышли. А мальчишка, присматривающий за ним, играл в орлянку в грязи у театра. Возвращая ей скакуна, он так широко и восторженно улыбался, глядя на Бербиджа и остальных, что не оставалось сомнения. Перед ней маленький театрал, боготворящий актеров. В благодарность за честность Соланж дала ему еще один пение. Целое состояние для такого оборванца, как он и кажется, заслужило тем самым его вечное преклонение. «А здесь, как вы, наверное, догадались, зверинец», сказал Ричард, указав за забор по правую руку. «И в нем», понизил он голос, «Проводится лучшая травля медведей в городе». «Слышите? Это рычит один из медведей. Говорят, здесь появился новый косматый зверюга, дикий и необузданный. Давайте как-нибудь вечерком заглянем и насладимся веселеньким зрелищем». Солонж неоднократно слыхала о подобных забавах, но сама ни разу не видела и не была уверена, что хочет увидеть. Уж больно грозно рыкал медведь где-то за чистоколом зверинца, Грозно и жалостливо одновременно. Животных, не в пример прочему, ей было жальче людей, не заслуживающих, по ее мнению, ни жалости, ни снисхождения. Они сами казались ей хуже животных. И да, она в полной мере осознавала, что в ней, скорее всего, говорит ее скрытая часть. Та самая, тщательно закупоренная, долгие годы браслетом и тоже животное, но не безмолвная, как оказалось». «А тебе животных не жаль?» – обратилась она к молодому актеру. «По-моему, травля медведей – ужасная дикость». «Это ты лишь потому так говоришь, что ни одной травли ни разу не видел?» – хмыкнул Ричард. «Прав я?» – «Допустим». «Так я и знал. Вот увидишь разок, сам станешь бегать в сайт раньше нас всех. Да сама королева обожает такие забавы. А он моралистом заделался», – хохотнул говоривший. «Парламент вон сделал попытку запретить травлю медведя по воскресеньям, так королева это решение отменила. А кто мы такие, чтобы оспаривать мнение королевы?» Сказано, это было с улыбкой в свойственной Ричарду Бербиджу беззаботной манере. И Солонж, будь она преданной, подданной королевы, могло бы на миг показаться, что Ричард прав. Вот только Елизавету она не любила, а значит, авторитетом добрая бес для нее не была». Да и добрая ли она, когда допускает гонение перевертышей и травлю медведей? Впрочем, этот вопрос, как и множество им подобных, Солунж оставила при себе, сосредоточившись после Зверинца, на продаже своего берберийца, которого, как бы ни было жаль, пришлось уступить за пять фунтов. Да и то это Ричард сумел сторговать лишние два фунта сверхначальной цены, а после на маленьком пансионе, в который Ричард опять же их привел... Хозяйка потребовала заплатить наперед, что они с Шекспиром и сделали, причем у него, как ей показалось, это были последние деньги. Будь Солунж в самом деле молодым человеком, предложила бы ему снять одну комнату на двоих. Но, увы, парнем она не была, и очень хотелось, оставшись одной, смыть с себя пыль дорожного тракта и просто расслабиться. Но Ричард сказал «А теперь в колоколы короны, друзья!» Пропустим пару пинт-пива и позаигрываем с девицами. Вечер без доброй компании все равно, что потерянный. А жизнь чересчур коротка, чтобы терять наши лучшие годы. И Соленж, хочешь не хочешь, пришлось тащиться с Шекспиром и Ричардом Неугомонным Бёрбиджем в таверну на Лондонском мосту.